Глава 20. «Впечатляет, не правда ли?» Напущенно приосанялся пухлый старикашка. «Я, конечно, привык работать с клинками, но мастерство, как говорится, не пропьешь». «Данмар, это... просто... я не могу подобрать слов! Ворган, да я даже боюсь брать его в руки!» Потрясённо бубнил, остал, на самом деле не решаясь прикоснуться к своему новому оружию. «Давай я тебе помогу!» Хихикнул я, приближаясь к столу. И чуть не споткнулся на половине пути. «Да, должен признать, работа Валада впечатлила и меня самого, несмотря на то, что делалась она по моим эскизам. На чёрной, как душа самого князя, более мягкой подложке покоился немного странноватый для этого мира гибрид молота и клевца». По отдельности оба этих оружия были известны здесь, и особо широкое распространение получили в Северных Королевствах, но опять же из-за деревянной рукояти оставались только у делом невладеющих. Я же попросил Валада объединить сразу три ратных инструмента в одном навершие. С левой стороны у этой оружейной химеры был тупой нос молота, способного ломать кости даже сквозь металлические доспехи. Пожилой грандмастер искусно выполнил эту часть в виде круглой зубчатой башни, хотя я, передавая описание своего заказа, об этом вообще не говорил ни слова. С другой стороны, словно клюв смертельно опасной птицы или огромный клык неведомого зверя, угрожающе торчало изогнутое лезвие клевца. Длина его была строго выверена самим Валадом, чтобы этот острый выступ не нарушал общего баланса, но в то же время мог эффективно поражать плоть, укрытую прочной броней но овенчал эту конструкцию острый прямой шип, которым можно было колоть врага словно острием меча. Моя основная задумка заключалась в том, чтобы древка у нового оружия было комбинированным. Нижняя часть, где расположена рукоять и шарообразное утолщение, предназначенное для того, чтобы клевец не выскакивал из ладони, была металлической. И от нее же к навершию тянулся продолжением плоский стержень, по которому энергия искры и должна доходить до ударной части орудия. А сам этот стержень, подобно проводу в оплетке, прятался в рукояти из благородного черного дерева, произрастающего далеко на западе, в практически недосягаемой кень -си. Не стану рассказывать, чего мне стоило убедить старого упрямца Валада взяться работать с деревом. Он в самом деле очень долго беленился и матерился на трех разных языках, клянясь, что никакие сокровища мира не заставят его притронуться к этому презренному материалу. Однако необходимость соблюсти требуемый баланс в оружии вынудила меня настаивать на свои задумки до победного конца. А стал уже давно привык к определенному весу своего боевого инструмента, а зачарованный металл и так был значительно тяжелее обычной стали. Если примесленник делал клевец цельнометаллическим, то на выходе получилось бы трехкилограммовое, если не больше дурында. Великану пришлось бы не один год развивать свое аниме Игнец, чтобы научиться эффективно управляться с такой тяжелой штуковиной. Ну а с помощью моей маленькой хитрости, Валаду удалось создать орудие, пусть и тяжелее привычного топора, но не настолько, чтобы это стало проблемой. А стал весьма опытный Рубака, он привыкнет. А в дальнейшем уже и развитая искра поможет ему. Я осторожно взял в руки это произведение оружейного искусства, словно оно было сотворено из хрусталя, и полюбовался клеймом оскаленной волчьей пасти на рукояти, фирменной меткой ремесленника, которую тот наносил на свои изделия. «Нет, ну хороша чертовка, как не посмотри. Почему-то мне вдруг подумалось, что это творение великого грандмастера принадлежит именно женскому роду. Уж больно изящные и опасны были его изгибы». Медленно развернувшись, я преподнёс столу его нового боевого товарища, держа клевец на вытянутых ладонях. «Держи, мой огромный друг», — сказал я, пытаясь негромким голосом подчеркнуть торжественность момента. «Это не твой старый инструмент, но в целом похоже. Клювом можно рубить, как топорищем, молотом глушить, как обахом, а штыком колоть, как носком лезвия. Ну да что я тебе рассказываю, разберешься. «Данмар...» Мне вдруг показалось, что в глазах здоровяка блеснули слезы. «Это поистине царский подарок! Как я могу его принять?» «Молча! Не заставляй меня стоять с протянутыми руками, я выгляжу слишком глупо!» «Я... я...» «Бери, сказал!» С нажимом прошептал я. «Или ты хочешь, чтобы Валат подумал, будто тебе не нравится?» «Да не приведи небо!» Выпучил глаза остал и все-таки протянул руку к оружию. Бережно коснувшись рукояти, он провел пошлифованному древку кончиками пальцев, словно знакомясь с диким зверем и давая тому привыкнуть к запаху великана. И только после этого небольшого ритуала воин осторожно взял клевец в свои ладони. «Почти десять лет назад», — поделился здоровяк, не отнимая влюбленного взгляда от шедевра Валада. «Ярмарочная гадалка предсказала мне, что я встречу любовь всей своей жизни». Она поведала, что ее будут звать Фиала. На нашем языке это переводится как «Хранительница». И я долгие годы жил, мечтая о том мгновении, когда повстречаю эту чудесную женщину, которая наречена мне самим небом. Воин сглотнул тугой комок в горле, наложил свою ладонь на выпирающий сверху четырехгранный шип и слегка надавил сверху. По оружие, тут же заструился тоненький ручеек его темной крови. «Я давно уже забыл об этой истории», – продолжал великан, любовно оглаживая окровавленной ладонью сталь клевца, посчитав слова той старухи обычным трепом. «Но сегодняшний день все изменил. Я, наконец, встретил ее». «Вот она, моя фиала!» Преисполнившись каким-то первобытным воодушевлением, старовяк воздел над головой свое новое оружие, едва не задевая не особо-то высокий потолок здешнего подвала. И, видимо, великолепный мастер действительно сумел оживить кусок мертвого металла и вложить в него душу, потому что стал то же, как и я разглядел в нем женское начало. «Данмар!» — повернулся ко мне гигант. «Если б я не знал, что ты ненавидишь, когда к тебе прикасаются, то обязательно попытался бы тебя обнять!» mm, «Ну, ты можешь попытаться». Будто бы сомневаясь, пожал я плечами. Все-таки для полноценной социализации мне рано или поздно требовалось преодолеть этот свой внутренний барьер. «Правда?» Мне показалось, что в этот раз удивление Астала было даже сильнее, чем пять минут назад, когда он узнал, что я сделал для него заказ в Аладу. «Угу». Mm -hmm. Только и успел вымолвить я, прежде чем сжаться при виде того, как ко мне стремительно метнулась огромная двухметровая туша. Честно, мне стоило больших усилий, чтобы подавить подсознательный порыв отскочить или увернуться от его медвежьих объятий. Но я все-таки справился. Правда, почти сразу же об этом своем решении пожалел. Мои бедные кости звучно затрещали в могучих лопищах, и воздух со свистом вылетел из легких». Просипел я, тщетно пытаясь вдохнуть. «Раздавишь, бычера!» Данмар. Горячий шепот здоровяка буквально ошпарил мне висок. «Первое время я проклинал тот день, когда мы встретились, но очень быстро поменял свое отношение к тебе. Теперь я не устаю благодарить судьбу за то, что свела нас. Последний год моей жизни, пока я шел с тобой бок о бок, стал для меня одним из самых особенных». — Спасибо тебе, мой друг. Рожав свои стальные тиски, великан поставил меня на пол. Он явно расчувствовался от моего подарка и теперь стыдливо утирал рукавом мокрые дорожки слез с щек. Валаджи, видя какой фурор произвела его работа, стоял и лоснился от довольства, как начищенный золотой окат на солнце. Покидали мы лавку в приподнятом настроении. А стал радовался, словно пятилетний ребенок новой игрушки, тиская завернутую в бархат фиалу но ну, а мне невольно передавался его мальчишеский задор. Однако не успели мы даже дойти до площадки с конными экипажами, где намеревались поймать транспорт, как на нас налетел какой-то мелкий шкет, печатавший здоровяку в живот. Он словно специально подкоруливал нас на выходе из пустынного проулка, чтобы вокруг не было лишних свидетелей. И одно только это казалось очень подозрительным. «Ой, извините!» Пропищал он и тут же попытался слинять, но я безжалостно присек эту попытку подошвой своего сапога. Ну а что? Я вроде как тоже ребенок, и колотить сверстников мне совсем не зазорно. По крайней мере, при взгляде со стороны. Ха! Ты чего? заверещал малец, кубарем прокатившись по земле от моего пинка. Я сейчас стражу позову! Зови! легко согласился я, угрожающе приближаясь к пацану. «Заодно поведаешь им, что твоя пакосливая ручка делала за пазаха этого господина!» «Я... я не...» Сразу сник мальчишка, поняв, что его поймали на горяченьком. «Что ты утащил?» Продолжил я напирать, наступая шкету на ладонь. «Говори или сломаю пальцы!» «Я ничего не брал! Честно!» Малолетний карманник сразу же разревелся, хотя я не видел в его рыданиях ни капли искренности. Профессиональный уличный актер, ничего не сказать. «Ну, я тебя предупреждал». Сделал я вид, что собираюсь ударом ноги раздробить хрупкие мачишеские костяшки. «Данмар!» Окликнул меня стол каким-то осипшим голосом. «Он на самом деле ничего не взял». «Но я ведь видел, как его рука залезла под твой пояс!» — возразил я с присущей моему возрасту горячностью. «Ты не ошибся», — согласился здоровяк. «Но у меня ничего не пропало. Скорее, наоборот. Появилось». Развернувшись, я увидел бледного как полотно воина, держащего на ладони какой-то деревянный кругляш. «И что это?» — спросил я, не торопясь убирать ногу с пальцев шкета. Воин молча продемонстрировал мне лицевую сторону неизвестной штуковины, на которой черной краской была схематически изображена веревочная петля, а внутри нее песочные часы. «Занятный сувенирчик!» Попытался я отпустить шутку. «А мне такой дадут?» «Это предупреждение, Данмар», — скорбно сообщил воин. «Меня собираются убить». «Так, а вот с этого давай поподробнее!» Потребовал я, усиливая нажим ногой на сжатый кулачок карманника. А, -а, -а, а Сразу же заверещал тот. «Убери! Больно же!» «А ты пасть захлопни! С тобой еще будет долгий разговор о том, кто тебя к нам подослал!» Охладил я пыл юного горлопана, а малец тут же испуганно стих, пытаясь оценить масштаб проблем, в которые он вляпался. «Я сам ничего не понимаю!» Покачал головой здоровяк. «Я же расплатился за всеми своими долгами! Пусть какую-то часть мне простили, но все же! Уходил я чистым!» «Откуда уходил?» «Не совсем понял я его путанную речь». «Из... Егорного дома». «Остал!» — рявкнул я, показывая, что выхожу из себя. «Я что, должен из тебя по одному слову тянуть? Излагая уже нормально!» <связь> «Да не знаю я, что тебе сказать!» Гигант сокрушенно махнул рукой, швыряя на брусчатку деревянный кругляш, который от нее резво отпрыгнул, отскочив прямо в мою сторону, где я его и успел поймать. «Ты же помнишь, я говорил, что у меня серьезные проблемы с деньгами?» «Так вот, это и были мои долги. Я сумел их погасить, только когда ты...» эм, «Нанял меня». «На все сразу мне не хватило, но я сумел убедить игровых воротил списать мне часть суммы». «Вот, собственно, и все». Я не понимаю, с чего вдруг они передали мне метку. Обычно она означает, что у должника остается лишь несколько дней, чтобы расплатиться с ними, либо умереть. Но что должен сделать я, мне совсем не ясно. «А ты что скажешь, молокосос?» Строго обратился я к пацану, притихшему у меня в ногах. «Я ничего не знаю. Мне просто показали на вас пальцем и приказали подложить эту штуковину, вот и все. «Раз показали пальцем, значит, заказчик был с тобой рядом?» Попытался я докопаться до правды. Где он сейчас? Да я не знаю, честно! Снова жалостливо захныкал шкет. Мне сказали, что из одной лавки выйдут огромный бугай и мальчишка в черном, вот я и ждал. А когда понял, что вы собираетесь уехать верхом, то начал действовать. Покажи монеты, которые тебе заплатили. Тут же сориентировался я, поняв, как поймать мальца на воронье. А, а мне еще и не заплатили! выдал он первое что пришло ему в голову а чего и попался в мои сети сначала работа потом деньги ха моя злорадная ухмылка заставила пацана съежиться тогда веди нас туда где тебе должны заплатить я мне а... паренек забуксовал и не нашелся с ответом а вскоре и совсем паник, осознав что любые его слова теперь будут восприняты мной как ложь «Не пытай мальца, Данмар!» Попытался заступиться за малолетнего карманника Астал. «Я и так знаю, откуда пришла эта весточка». А вдруг это все подстроено, чтобы второвить тебя в неприятности?» Возразил я, не стесняясь, что наши рассуждения слышит посторонний. «Что?» Натурально удивился мой спутник. «Да кому это нужно?» «Мало ли кому!» Тут же парировал я. «Ты забыл уже, где и с кем учишься?» чертовы аристократы!» С досадой ругнулся воитель, стискивая кулак. «Думаешь, это их работа?» «Ну, мало ли. Мы, конечно, сходим к этим твоим игровым воротилам, но и этого...» Кивнул я на распластанного на земле мальчишку. «Отпускать раньше времени не следует». «Я клянусь, что я ничего не знаю!» Тут же заныл карманник. «Отпустите меня, пожалуйста!» э, «Ну уж не выйдет». Обрубил я на корню все его надежды. «Ты сейчас пойдешь со мной и не будешь дергаться? Понял? Понял!» Тут же охотно кивнул недомирок и засиял, будто только этого и ждал. «Ты совсем глупый, да?» Участливо поинтересовался я у него. «Ты что, думаешь, что если выйдешь с нами из переулка и заголосишь, то тебе кто-нибудь поможет?» Пацан сразу же погрустнел, потому что я раскусил его задумкой еще до того, как он успел ее окончательно обдумать. «Ты разве не понимаешь, что если привлечешь криками стражу?» Продолжил я ему расписывать весь расклад. «То я просто сдам тебя им на руки, как воришку». «Но я ничего не украл!» Возмутился маленький негодяй. «Не украл!» Согласно кивнул я головой. «Но пытался!» «Неправда! Я ничего ведь не взял!» «Да без разницы. Я просто скажу, что поймал тебя, когда ты вовсю шарил рукой за чужой пазухой. И кому, по-твоему, поверят имперские солдаты?» «Мне?» Я картинным жестом обвел ладонью свой представительный наряд. «Или тебе, измазанному в пыли бродяге!» Бросив на меня затравленный взгляд, шкет скуксился, и теперь по его щекам побежали уже настоящие слезы. Слезы обиды. «Он понял, что мои слова будут для любого прохожего звучать гораздо весомее и станут куда более серьезным аргументом, чем все его наигранные рыдания и фальшивые кривляния». «Куда ты собираешься его вести?» Удивленно поинтересовался Астал, ни сном, ни духом не ведая, что теперь во втором кольце живут Чук, Чак и их тайная надсмотрщица Кара. «Есть тут одно надежное место», — уклончиво бросил я, не желая выкладывать лишние подробности. Если болезненно честный здоровяк узнает о моих ночных делишках и о том, что я спонсирую уличную преступность, то это сильно подорвет его веру ко мне. Остал привык жить открыто, смело шагать по пути война, встречать угрозу щитом и грудью. А подобная возня в грязи и дерьме ему противна и оскорбительна. Негоже ему знать, в чем я изморался. Кстати, именно поэтому Остал понимает, что у него нет никаких шансов против наемных убийц, отправленных за его головой. В этом случае никто не станет вызывать его на поединок, не выйдет с ним один на один, не бросится на него в лобовую атаку, рыча от злобы и боевого азарта. Нет. Его попытаются устранить из-под стежка. Отравленный дротик, пущенный из-за угла, или кривой кинжал из-под полы длинного плаща от случайного прохожего. Может быть, случайное падение камня с крыши или отравленный поцелуй от какой-нибудь случайной потаскушки из борделя, куда остал нет-нет да захаживает. Ну ладно, последнего, быть может, и не так уж стоит опасаться. Слишком уж это хлопотно и затратно для заказчика. Шибко дорого стоят эти редкие яды, которыми можно так изящно отравить неугодного человека. Да и сама девка должна быть хорошо обучена, чтобы ненароком не отравиться самой. Таким методом отправлять в объятия дьявола могут скорее какого-нибудь вельможу, а не проигравшегося в кости ратника. Но мне от этого не легче. Я очень много сил вложил в этого сурового мужика, чтобы позволить каким-то местным недотепам его так просто сбросить с моей доски. Нет. Если уж я взялся выстраивать себе крепкие тылы, то закончу это дело, окружив себя со всех сторон преданными людьми. И никакой сброд. Мне в этом не помешает.